Воображаемое начало Японии. Так начинается первое воображаемое путешествие в Японию. В Сан-Франциско вы садитесь в самолет. Вы счастливы. Япония! Вы не один месяц планировали это путешествие. Получили свой первый паспорт и прививку от Оспы. Прочли кучу туристских справочников о Японии и японских обычаях. Выучили... Две-три простые японские фразы «О-Хайо» — это «Доброе утро». Приближается день отлета. Вы пообещали привезти подарки, чайники, веера и все в таком духе. Пообещали отправить тысячи открыток. Вы начали паковать чемоданы за две недели до отлета. Только бы ничего не забыть. Вы перевели деньги в аккредитивы и купили билет на самолет. И вот настал знаменательный день. на Тихим океаном вы летите в Японию. Проходит час за часом. Вам не сидится на месте. Страна с тысячелетней историей. Цивилизация, строившая прекрасные дворцы. Задолго до того, как американцы начали строить курятники. Десять часов подряд... Вы не видите вообще ничего. И тут показывается земля. Начинается береговая линия. Япония! Самолет все ближе и ближе подбирается к берегу, и вы замечаете у воды миллионы японцев. Их лица обращены к небу, туда, где летит самолет. Вы опускаетесь все ниже, ниже, и вот уже совершенно ясно. Люди высматривают именно ваш самолет. Они держат в руках какие-то штуки и принимаются ими размахивать. Сначала вы не понимаете, чем это они машут, но неожиданно, чудом до вас заходит. Миллионы японских мужчин, женщин и детей машут самолёту палочками для еды. Добро пожаловать в Японию!